Но это тебе не удастся. Будем говорить откровенно. Нет. Удастся, милая барышня. Испортить человеческую душонку для меня не труднее, чем повредить механизм карманных часов. Все винтики этой несложной машины я знаю наперечет.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 Нет, нет, я не сделаю этого. Ради неё не сделаю. Хотя бы эту последнюю ночь я буду ждать Доуэля. Если он не придет... Она не додумала мысли, но чувствовала всем существом то, что случится с нею,